Глава 23. Зара и Вероника, сидя в электричке на обратном пути в Цюрих, все так и ломали голову над газетной заметкой о несчастном случае в горах, пытаясь разгадать связь между нею, судом по делам несовершеннолетних и отправкой Мартена в исправительное заведение. Вероника рассуждала так. Если отец семейства Майер погиб в результате несчастного случая, что приемного сына так или иначе должны были забрать. Но отчего же не в другую семью, а в тюрьму? Он заверял ее, что никогда не делал ничего дурного, она по-прежнему ему верит. Если с ним поступили не по справедливости, то он имел право сбежать, и даже если он совершил кражу со взломом в государственном учреждении, чтобы забрать свои документы, то все равно он прав. Зара соглашалась, она того же мнения, только вот не может не задаться вопросом, как до такого дошло. В газете упомянуты трое сыновей, в объявлении только двое. Значит, третьим и был Марсель Визброд. Понятно, что ради короткой газетной заметки никаких розысков проводить не станут. Да, и попытку спасения вроде бы они все же совершили. Кто-то из троих пытался удержать падающего отца. Мартен вмешалась в Вероника. Конечно, это он и был, он ведь всегда старался помочь. Допустим, это он и был, рассуждала Зара. Тогда тем более не было причины отправить его в колонию, вот этого я и не могу понять. Вероника спросила, поднималась ли Зара когда-нибудь на эту гору Митен. но нет, Зара там не бывала. Изабелла вчера рассказывала ей и Веронике, что ребенком ходила туда с родителями. Там есть тропинка, но вот ей совершенно непонятно, зачем туда вообще ходят, да еще с детьми. Она видела эту гору со стороны Риги и совсем не удивляется тому, что оттуда можно свалиться. А в газете не написано, что именно произошло с отцом семейства Майер. «Поскользнулся», — ответила Зара и предложила Веронике съездить в Итикон, это совсем недалеко. Но Вероника отказалась. Она устала, лучше ей прилечь. Объявили остановку Эрликон, и они стали собираться. Но только поднялись, как у Зары звякнул мобильный телефон, сообщая об СМС. Она вытащила мобильник из сумки, прочитала смс и пришла в полное изумление. А Веронике сказала, что можно снова сесть. Они поедут дальше, до главного вокзала. Сообщение гласило, нашла тетю, приезжайте в Штайнхольде, В-17. Спустя три четверти часа Азара и Вероника вошли в отделение В и тихонько открыли дверь в палату 17, где обнаружили рядом со спящей в кресле каталки старушка Изабеллу. Увидев их, она прижала палец к губам, сели рядом на кровать, выжидающая на нее глядя. Изабелла зашептала. «Это Маура Швеглер, сестра Матильды Майер, тетя братьев Майер, и тетя Марселя, э, Мартена». Начала повторять то же самое по-французски, как вдруг старушка в кресле проговорила во весь голос. «Марселю я не тетя, но он меня так называл». «О, — спохватилась Изабелла, — я думала, вы спите». Вы же знаете, сестра Изабелла, старые женщины, они, как кошки, никогда по-настоящему не спят. Старуха Маурер посмотрела на новых посетительниц. Я уже забыла, кто вы. Кто из вас королевское дитя? Моя дочь Зара рассмеялась и забыла. И кто же был тот король? На вопрос ответила Зара, африканский знахарь. Маурер схватила Изабеллу за руку. «Как удачно у вас получилось! В Устрии искала такого понапрасну. А кто эта дама?» «Госпожа Маурер, это уже другой, более серьезный разговор. Они поженились в Канаде. Вероника — жена Марселя, теперь, увы, его вдова». «Марсель умер?» «Да, госпожа Маурер, и я вам об этом уже говорила». Та сняла очки и провела по глазам тыльной стороной ладони. Вот, а он еще успел меня навестить. Привез мне канадское печенье с кленовым сиропом. Я все съела. «Расскажите по порядку госпожа Маурер». Старуха на миг закрыла глаза, снова нацепила очки и поведала следующее. «Днем, по-моему, это было воскресенье. Да, воскресенье неделю назад. Он собирался к Матильде на похороны. Из-за этого я ему звонила». Номер у меня там, в ящике. Мы всегда созванивались раз в году. Я ведь его любила, этого мальчика. Он прямо из аэропорта ко мне приехал. Мы хорошо так посидели, поболтали. Он мне рассказал про Канаду, как удачно у него все там сложилось. Фотографию свою оставил и номер телефона в Швейцарии вон там положил, рядом с фотографией. И хотел зайти еще раз после похорон, но уже не зашел. А телефона его я не нашла. Может, Конрад его забрал. Тот пришел на следующее утро и спросил, пойду ли я на похороны. Но я не захотела. Знаете ли, в коляске для меня это утомительно. Тут она, взглянув на Изабеллу, продолжила. спрашивал, как мне тут живется, а я ответила, что если бы отделением руководила не сестра Изабелла, то мне жилось бы точно хуже. А с ней у нас все хорошо — И шуточки она тоже понимает. Вероника спросила, давно ли госпожа Маурер знает Мартена?" Изабелла перевела вопрос. Мама наша, то есть мама Матильды и моя, умерла очень рано. Вскоре после этого сестра вышла замуж за крестьяна, владельца крестьянского двора, повыше устера. А я, как несовершеннолетняя, просто пошла в приданное вместе с ней помогала по хозяйству, вот туда и взяли Марселя приемышем, потому что у него не было ни отца, ни матери, и с ним все обращались плохо, особенно Кристиан, но и моя сестра. Она ведь не решалась слово сказать против мужа, да и двое братьев тоже. Иногда хоть я суну ему что-нибудь, если никто не видит, еще я его раз навестила, когда он попал в интернат. Зара подалась вперед а почему он попал в интернет. Старуха Маура глубоко вздохнула и провела рукой по лбу. «Да чего же голова болит?» Она помолчала, затем продолжила рассказ. «Хуже не придумаешь, чем это несчастье с крестьянам. Воскресная прогулка на Большой Миттен. Матильда не хотела идти к вершине, осталась в ресторане внизу, и я вместе с ней». А через два часа вниз прибежал Альфонс. Сказал, что отец поскользнулся и упал с обрыва. Нужно вызывать спасательную команду. «Ладно, но интернат причем. Зара переместилась на самый краешек кровати. Старуха Маурер покачала головой. Конрад сказал полицейским, что Марсель схватил приемного отца за ногу и нарочно столкнул вниз, чтобы отомстить. И из-за этого дело пошло в суд. Был только один свидетель. Он видел, как Марсель держал Кристиана за ногу. Свидетель показал, что тот скорее хотел его удержать. Поэтому его не приговорили, но и доверять ему не могли. Приемуши вообще пользовались дурной славой. Но к тому же они сами не знали, куда его девать. Вот опекун и отправил его в интернат. И он имел на это право. Зара даже встала. Старуха Маурер кивнула, да, они на все имели право. Изабелла объяснила Веронике, о чем шла речь, и та залилась слезами, стала повторять то, что уже говорила Заря, а именно. Она уверена, что Марсель хотел спасти приемного отца. Изабелла перевела эти слова для Маурер, а та ответила, что она, мол, и сама в этом уверена. Более того, она это знает. «И что же ты знаешь?» Никто и не заметил, как открылась дверь, и на пороге показался в своей коричневой куртке и коричневой фетровой шляпе с папочкой в руках Конрад Майер. Закрыв за собой дверь, он обвел взглядом присутствующих. «Вот где вы все!» Затем обратился к Веронике. «А вы жена Марселя!» Перевод не понадобился, Вероника кивнула. «Марсель мертвый!» «Поверьте же в это, наконец!» С этими словами Изабелла поднялась и встала ближе к Веронике. «Да уж придется». «Это он, нет?» Майер показал на фотографию рядом с тумбочкой. «Да это он», — ответила Изабелла. «Здесь найдется для меня стул». Он хотел было сесть рядом с тетей, но та вспылив одернула его. «Нет, ты будешь стоять». «Ого! Разве так обращаются с гостями, которые пришли узнать, как дела?» А ты не гость, Конрад, ты обвиняемый. Закрой рот. Я слишком долго держала его закрытым. Ну, тогда я уж лучше пойду. Майер повернулся, на дверь загородила Зара. Мы хотим знать, что скажет госпожа Маурер. Майер положил свою папочку, поискал глазами, куда бы ему все-таки сесть, подошел к окну и прислонился к подоконнику. «Твой отец был несдержанным человеком, Конрад, и мы все это знали. В то воскресенье он шел первым, останавливался, ждал вас и ругался, что вы лентяи и надо идти быстрее. И тогда ты ударил его кулаком в лицо, а он упал и оказался за краем тропинки. Марсель попытался удержать его, схватил за ногу, но вынужден был отпустить». Ты грозил ему, что убьешь, если он хоть кому-то проболтается. Вот он и молчал даже в полиции. К тому же он знал, что ушу никто не поверит. А тебе откуда все это известно? Марсель сам рассказал мне, когда я приехала навестить его в интернат. И я верю, что он не солгал. Но Матильде об этом не говорила. Не хотела, чтобы она знала, ее сын — убийца собственного отца. «Но у тебя нет свидетелей». «Да, нет ни одного, кроме тебя». «И что теперь? Чего ты хочешь?» «Хочу, чтобы жена Марселя знала правду, больше ничего». «Разве я обидел тебя чем-то?» «Да», — вскричала Зара. «Вот именно. Вы хотели убрать с дороги того человека, который знает правду». Она схватила папочку Майера, открыла и продемонстрировала всем остальным куклу с иголками в голове и в сердце. Я уже видела ее у вас дома. Госпожа Маурер, разве вы не жаловались на головную боль? Мы немедленно с этим покончим. И с этими словами Зара вытащила одну иголку из головы куклы, другую из сердца. Куклу сюда немедленно. Нет, я ее сохраню для отворота, если вы еще раз задумаете навести порчу. Знаете ли, негритянки такое удается лучше, чем какому-то зомби из Устера. Ну вот ваша папка. Тяжкие преступления через двадцать лет теряют силу за давностью. По-моему, вы можете идти. С этими словами Заря распахнула перед ним дверь. Майер недоверчиво бил глазами всех поочередно и сделал шаг к двери. К нему подошла Изабелла, коснулась его руки и сказала. Господин Майер, А вы не хотели бы попросить прощения? Что вы имеете в виду? У кого? Может быть, у жены Марселя? А ей-то что от этого? И вдруг Майер совершил нечто невероятное. Он подошел к тумбочке, взял фотографию Мартена, посмотрел на нее долгим взглядом и проговорил. Мне очень жаль, Марсель. Страдали мы все. После чего он, не оборачиваясь, вышел из палаты восемнадцать, и пока его шаги еще раздавались в коридоре, все хранили полную тишину. Тишину прервала старуха Маурер. Сестра Изабелла, а ведь голова у меня больше не болит.